Глава 24. Круг сужается. Я очень много слышал о том, что уличные собаки плохо адаптируются к дому, и их, словно волков, тянет назад на природу. Вернее, в их случае, на помойку. Но это про тех, кто бродяжит минимум во втором поколении, а Сокс явно знал, что такое городская квартира. Он деловито сходил в туалет перед тем, как мы зашли в пахнущий хлоркой подъезд, не рвался вперед меня, а в квартиру забежал только после того, как я разрешил, ответив кивком на его вопросительный взгляд. Пес тут же прилег на грязном коврике у входной двери, свернулся клубочком и внимательно наблюдал за тем, как я раздеваюсь. «Да, малыш, судя по всему, или ты потерялся, или тебя попросту выгнали». В последнем я убедился, когда неуклюже уронил снятый ботинок, и Сокс подпрыгнул, сразу зажавшись в угол. «Не бойся!» Я протянул псу ладонь, вовремя вспомнив, что над ними нельзя нависать, и присев на корточки Сокс осторожно лизнул мою руку, ожидая реакции, и я показал, что собираюсь быть ему другом. Отчаянно заверяв хвостом, пёс подпрыгнул, крутанулся на месте и снова лёг на коврик. Сейчас мы сообразим поужинать. Я подмигнул собакину, и тот заливисто тявкнул. Надо бы только завтра предупредить хозяев, что я завел питомца. В договоре, который я подписывал, не было запрета на домашних животных в квартире. Но это вовсе не означало, что арендодатели встретят моего пса с распростертыми объятиями. Что ж, я улыбнулся. Попробуем использовать силу убеждения моей маски. Это ведь не считается грубым вмешательством в дела обычных людей. Я понимал, на что подписываюсь, взяв с улицы бездомного пса. Ведь, как у Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. И я был готов. Моя жизнь круто поменялась, я стал взрослее, а значит, могу себе позволить за кем-то ухаживать. Пусть сперва за питомцем, а потом... Потом будет следующий шаг. «Только вот как с тобой быть, если мы снова застрянем в другом мире?» Разогревая в микроволновке гречку с тушенкой, я посмотрел на Сокса. «Пожалуй, на Ленку. Она давно хотела собаку, вот пусть меня время от времени выручает, заодно обучаясь терпению собаковода вместе с моим приблудным хвостом. Так что все решаемо. Надо лишь понять, чего ты хочешь, отбросить сомнения и тревоги и сделать шаг». В тот вечер заснуть сразу все же не получилось. Во-первых, я отмыл сокса в ванне, и потом какое-то время потратил на то, чтобы приучить его к новому месту на куске старого одеяла возле моей кровати. А во-вторых, уже лежа в темноте, подмерное посапывание пса, я заказал немного игрушек, корм, поводок с ошейником и еще несколько предметов первой собачьей необходимости. Вроде лекарства от глистов для подготовки к будущим прививкам. Утром мы позавтракали и отправились на прогулку. Вставать рано я привык, так что никаких препятствий в этом плане не видел даже на выходных. Заодно сразу решил проблему проживания Сокса в съемной квартире, позвонив хозяйке и попробовав на ней свой дар убеждения. «Конечно, Ангелина Аскольдовна!» Активировав образ, я уверенно говорил по телефону с хозяйкой квартиры, пока Сокс гонял голубей. «Все полностью под мою ответственность». «Песа в ближайшее время будет вакцинирован, и на него заведут паспорт и российского образца, и даже международного. Думаю, это в рамках наших договоренностей по съему жилья, не так ли? Вы должны быть уверены, что все под контролем». Обычно с этой уверенной в себе дамой было трудно о чем-либо договориться, но сегодня какая-то из моих фраз, я так и не понял до конца какая, ее зацепила. Ангелина Аскольдовна благосклонно дослушала меня, а потом лишь кивнула, добавив, что ей нравится мой подход к документам. Я победно вскинул руку вверх. Кажется, образ Труфальдина мне в очередной раз помог. Вернее, не только мне. И это очень и очень приятно. «Сокс, ко мне!» — крикнул я, увидев, как мой коротколапый крокодил несется во весь опор на женщину с коляской, и тот моментально развернулся, описав широкую дугу. Глядя, как пёс мчится в мою сторону, прижав уши и высунув язык, я довольно улыбнулся. Пожалуй, с таким послушанием поводок и ошейник могут стать лишними. С другой стороны, пусть лучше лежит на всякий пожарный, чтобы при необходимости были под рукой. «Сидеть!» Я встретил с Окса новой командой, и он, осклабившись, плюхнулся на пятую точку. «Рядом!» Пес трусцой побежал слева от меня, не отвлекаясь больше на кошек, птиц и других собак. Затем я покидал ему палку, чтобы он приносил ее. Это получилось не сразу. Но уже вскоре мой новый питомец тащил ко мне все, что я выбрасывал прочь, даже заслужив тем самым внимание нескольких женщин и девушек, гуляющих со своими детьми. «Вчерашний бродяжка...» К моему удовольствию оказался натренированным послушным псом, что еще сильнее заставило меня удивиться поступку его бывших хозяев. Зачем было вкладываться в питомца, дрессировать его, чтобы потом издеваться, а потом и вовсе выбросить? Один раз в моей голове даже мелькнула мысль, что послушание у Сокса не природное, с дополнением в виде занятий с кинологом, а связано с моей маской. Но уже через пару мгновений я сам посмеялся над собственными предположениями. Возможно, тот же Гангадзе и смог бы влиять на Сокса, раз он людей ментально в бараний рог скручивает. Однако в моем случае речь идет всего лишь об удачно подобранных фразах. Я не ломаю мозги. Я всего лишь подсказываю выгодный для себя вариант. И с собакой такое точно не работает. По дороге я позвонил Ленке. И тут меня ждал подлый сестринский удар. Сегодня у нее ожидалось свидание с мужчиной мечты, учащимся на курс старше, и я со своей собакой в ее планы не входил. А портить младшей сестренке личную жизнь, поговорив с ней в образе Труфальдина с его удачными фразами, мне никак не хотелось. Да и вряд ли бы получилось, сказать по правде. Все-таки эта моя способность не всегда проявлялась как нужно. Как бы то ни было... Передо мной весьма остро встал вопрос, куда деть собаку на время спектакля. Собраться мы хотели сегодня пораньше. У Дэна, как всегда, возникла идея лишний раз потренироваться, и все ее поддержали. Собственно, и я сам был только за, но вряд ли носочек выдержит в одиночестве целый день до позднего вечера. Вдруг будет выйти, и потом Ангелина Аскольдовна, получив кучу жалоб от соседей, выдвинет ультиматум. В этом случае, боюсь, удачные фразы уже не помогут. А еще... Собака — это не кот. Ей лоток с наполнителем в угол не поставишь. Захочет нагадить — сделает это прямо на пол. «И что вы теперь с тобой делать?» — спросил я пса, деловито-семенящего рядом. Он повернулся на мой голос, тявкнул, затем забавно чихнул и потрусил дальше. А я задумался. Животных в театр, как правило, не принято приносить но с учетом его хорошего поведения, полагаю, мне хоть со скрипом, но позволят оставить его в комнате с антисценой. А разумеется, при моем полном контроле. Еще немного поразмыслив, я позвонил Артемию Викторовичу и честно обрисовал ему ситуацию. Режиссер меня выслушал, помолчал, а затем произнес. Ну, что ж, зверей тоже порой используют в качестве актеров, так что приводи с собой пса, вдруг и мы что-нибудь сможем придумать. Впрочем, в голосе Иванова я не услышал энтузиазма, но главное, что я заручился его разрешением. А слово нашего режиссера — это весомый аргумент для строгих Киры Львовны и Евгении Нахимовны. Оставшееся до начала сбора время пролетело быстро и незаметно. Пока я выстирал всю накопившуюся за пару недель грязную одежду, пока перемыл склад посуды в раковине на кухне — а потом еще несколько часов я лежал на диване под сопение нагулявшегося и наевшегося пса. И, конечно же, по сложившейся благодаря моей новой жизни привычке я не тратил время просто так. Я думал. С тех пор, как я нашел кусок старой маски и обрел сверхспособности, войдя в тайное общество, прошло около месяца. И за это время выяснилось, что опасности таятся не только в захваченном худхенами ином мире, Оказалось, что вместе с нашими предками на землю пролезли подлые твари, способные контролировать чужие тела. И хорошо еще, что японец, уже позабытый мною фамилией, придумал, как этих существ выявлять. Но есть и другая проблема. Даже сами маски, которые, несмотря на некоторые разногласия, казались мне маленьким сплоченным сообществом, на деле готовы были убивать даже друг друга, пусть даже во имя высокой цели, как тот же Бейтикс слово о целях. вот тот же Артемий викторович все-таки мне привычнее его так называть искренне верит в возвращение потерянной родины в могущество масок, их способность сообща отражать атаку общего врага и возможность создать в итоге идеальное общество. А я уже спустя месяц похоже разочаровался в целом новом мире, к которому вдруг стал иметь самые непосредственные отношения. Если в первые дни я горел желанием добраться до того заветного места с почти полной маской Труфальдина, мечтал обрести не бессмертие, но хотя бы вечную молодость, то теперь... Теперь я вижу, что нынешние маски — лишь жалкие тени своих предков. Серьезно, как мы сможем вернуть себе утраченный дом, если даже слабейшие худхены имеют нас в хвост и в гриву? В том самом первом и пока единственном рейде мы по факту объединились с группой ТЮЗа, но все равно шарахались каждой тени. Сидели безвылазно в старой лаборатории рядом с мертвецами, ожидая, пока вновь откроется заветный портал. Так может, общество масок обречено? Может, то, что сейчас происходит, — это агония, предсмертные конвульсии некогда действительно могущественной цивилизации? Я тяжело вздохнул. «Нет». Как бы ни было плохо, нельзя отчаиваться. Общая беда в лице сикигами действительно сплотила конкурирующие театры. Зря я так плохо думал о нас, академиках и тюзовцах. Гангадзе даже выделил нам четверых своих подчиненных, что было бы немыслимо еще пару недель назад. Так что прорыва худхенов мы точно не допустим. Здесь все вроде как четко, но как быть сикигами? Имеет ли смысл вся эта затея с мнимыми рейдами? Неужели оба режиссера и даже всемогущие по местным меркам Бейтикс столь наивны? Если бы я, к примеру, был с кигами я бы ни за что не повторил тот же самый трюк. Ходил бы и посмеивался над всеми этими тщетными приготовлениями. Я прикрыл глаза, чувствуя, как сердце забилось чаще. «А что, если эти твари все-таки среди нас?» Что, если методы проверки Атакика со всеми этими фразами, окуриваниями и чаями на самом деле ни сатира не работают? Вдруг сикигами, которые притаились в нашем городе, на самом деле гораздо старше, мудрее и хитрее? Пусть наша сита из Хабаровска утверждает, что ее отца убил молодой сикигами. Можно ли быть уверенным в том, что она и все остальные точно разбираются в возрасте этих существ? Помню, Лариска рассказывала нам с Сашкой, как мигранты в Европе, взрослые мужики, притворялись подростками, и их нельзя было уличить в этом. А кто мешает делать токсики гами? Кто вдруг решил, что если они изображают детенышей, это так и есть? Не удивлюсь, если у них с возрастом появляется сила, способная обходить любые проверки. Да что там удивляться? Так ведь и есть... Ведь иакика и Северодвинская говорили, что элементарные испытания работают лишь на слабых сикигами. Я даже подпрыгнул на кровати, поразившись простоте этой мысли. Если так действительно есть, получается, любой из моего окружения может быть сикигами. А если допустить, что им вовсе не обязательно захватывать тела именно масок, кто мешает вселиться в людей, да хоть в ту же Лариску или любого другого случайного знакомого, «Кстати, насчет знакомых. Я вспомнил подгуменного, который хотел прийти на спектакль, но так и не дошел. Может, позвать его сегодня?» «Скинув Ваське сообщение, я продолжил думать, кто еще может быть сикигами. Я уже заподозрил масок, людей. Кто остается? Животные?» «Взгляд невольно переместился на сокса». «Значит, вот почему ты ко мне приблудился». Посмотрел я на пса, но тот только иронично зевнул в ответ, смешно сморщив нос. Нет, надо завязывать с крайностями. Если сикигами нужна сила, а что же еще, то лучше масоком никого не найти. И тогда? Кто, если отбросить поиск улик и просто положиться на интуицию, может быть первым кандидатом на принадлежность к тварям? Кто-то, кто совсем недавно приехал в Тверь из другого города? «Что думаете, мистер Сокс?» — посмотрел я на пса. На этот раз тот остался предельно серьезен, и я решил продолжить. «Вы, наверное, хотите спросить, почему именно новенькие?» «А потому что раньше никакой чертовщины у нас не творилось». Псу что-то не понравилось в моем тоне, и он подал голос, неожиданно наведя меня на новую мысль. «А вы правы, мистер Сокс. Трупы?» «У нас есть целый театр трупов, и кто знает, при участие они появились на свет?» Пес гавкнул. «Согласен», — опять я кивнул. «Появились на свет, про трупы говорить неправильно, но сама мысль. Если икигами тут может быть кем угодно, как проверить всех? Так, чтобы наверняка, чтобы даже мысли не было, что кто-то сможет ударить нам в спину». Сокс подал голос с явным сомнением в моих силах. Да, я никогда ничего такого не делал, и у меня нет инструментов. Опять согласился я с собакой. Но что, если нам пойти по пути Бейтикса? Помнишь, в рассказе Иванова тот использовал свои болезни для лечения? Хотя от тебя ж там не было, как ты можешь помнить. Так вот, неважно. Почему бы нам не использовать то, что должно убивать, для диагностики? Пепел человека, которого убил Сикигами. Я еще раз прокрутил в памяти слова Акика. Он смертелен для них. Логично предположить, решил я, что если этот пепел может убить духа из другого измерения, то даже в малой дозе он как минимум причинит ему дискомфорт. Ведь у любого яда есть своего рода порог действия. Значит, чисто теоретически, можно попробовать втихую посыпать каждого кандидата пеплом и посмотреть на реакцию. Или яды лучше действуют изнутри, так что надежнее будет куда-нибудь его подмешать, Заодно меньше потратим, а то как бы в случае столкновения с сикигами нам в итоге не остаться без оружия. Вскоре мы с Соксом уже ехали в такси к Тверскому академическому. Пришлось, правда, попотеть, чтобы найти водителя, согласного везти в своей машине собаку, но обращение в службу поддержки помогло добиться нужного эффекта. К счастью, краснеет за Сокса мне не пришлось. Он спокойно лежал всю дорогу у моих ног. Лишь один раз он забеспокоился, когда я попросил водителя остановиться возле зоомагазина, чтобы все-таки купить недорогой поводок. С собой я взять не мог, оставить в машине не позволил водитель, пришлось вытащить его и заставить ждать у дверей. На площади перед театром против обыкновения оказалось слишком много машин. Обычно их столько, когда на календаре суббота и на сцене показывают премьеру. А тут вдруг воскресенье и на официальной парковке полный аншлаг. Впрочем, не это сейчас главное. Надеюсь, Иванов сдержит слово, и мне не придется ехать обратно домой и вести с собой пса. Тайная становится явным, Евгения Нахимовна. Улыбнулся я самой строгой билетерши, потом повернулся к ее более благодушной напарнице. Тайная становится явным, Кира Львовна. К счастью, Артемий Викторович вновь подтвердил, что не бросает слов на ветер. Наши тетеньки ответили хором, проигнорировав весело накручивающего хвостом сокса, и я влетел в уже начавший заполняться людьми холл. У театралов не принято приходить сильно заранее, но наш пресс-секретарь Степа придумал тематическую фотозону по Чехову, и народ ломился сделать оригинальное селфи, чтобы тут же запостить его сразу в несколько соцсетей. Правда, появление пса мгновенно сместило вектор интересов, и к нам выстроилась целая очередь желающих потискать сокса, а некоторые еще и выразили стремление запечатлеть себя в его компании. Так мы потеряли еще полчаса, и потом я просто сбежал, сославшись на сильную занятость, иначе нас так бы и не отпустили. Теперь главное выдержать ту же линию поведения и не поддаваться на умильные высказывания о моем питомце.